и тугу, ну и пивон, Вся в сале Анна трёт чугун. Когда от кашля прихожан Не слышно пасторовых слов, И птицы хохлются в буран, И у Марьяны нос багров, И прыщут груши в кипятке, Заводит филин вдалеке. Тугу, туи тугу, ну и пивон, Вся в сале он чуть